Во веки это оцепенение, стылость будут называться у меня смерть среди яблонь. Плыли белёсые тучи, хмуро стояли деревья, незыблемые стволы со складчатой серебристой корой. Во мне что-то оборвалось. Я не мог шелохнуться, хоть у меня всё дрожало внутри. «Я не могу одолеть непонятные препятствия», — я сказал. А другие спокойно прошли. Но все мы обречены. Всем вынесли приговор эти яблони, эти незыблемые стволы, вставшие у нас на пути. Теперь позади это оцепенение, эта стылость, и я могу продолжать свой обход, пока угасает день, и солнце маслянистыми пятнами проливается на линолеум, и, присев на стене, узкий луч, как подламывает стульем ножки. «Я видела Флори на заднем дворе», — Сьюзан говорила, — Когда мы возвращались с прогулки, и вокруг неё трепыхалась, рвалось с верёвки выстиранное бельё, пижамы, штанишки, рубашки, а Эрнест её целовал. Он был в суконном зелёном фартуке, в котором чистит серебро. Рот у него сморщился, как пустой редикюль, и он её сжал, и между ними дрожали и летали эти пижамы. Он был слепой как бык, она обмерла от страха, и на белых щеках были маленькие красные жилки. И хоть оба они сейчас разносят тарелки с бутербродами и чашки горячего молока, я вижу только земную расщелину, из которой бьёт жгучий пар, и чайник пыхтит, как пыхтел тогда Эрнест, и меня вздувает и треплет, как те пижамы, хоть я жую мягкий бутерброд и лакаю тёплое молоко. Я жары не боюсь и зимнего холода не боюсь. Родами читает, посасывая намоченную в молоке горбушку, Лоис уставилась в стену напротив Зелёные как улитки глаза. Бернард лепит из хлеба шарики и называет их люди. Нейвил, он всегда такой аккуратный и решительный, уже поужинал. Свернул салфетку, вдел серебряное кольцо. Джинни пустила пальцы по скатерти, и они пляшут на солнышке. А я ничего не боюсь, ни жары, ни зимнего холода не боюсь. «Ну вот, Луис говорил: "Мы все поднимаемся, мы встаём". Мискари Распахивает на физгармонии чёрную книгу. Так трудно удержаться и не расплакаться, когда мы поём. Просим Господа хранить нас во сне. Называем сами себя, малыми детками. Нам грустно, мы дрожим от предчувствий. И так это сладко петь вместе, слегка прислоняясь. Я к Сьюзен, Сьюзен к Бернарду, и мы держимся за руки и боимся. Я своего акцента, рода, цифр. но мы готовы всё одолеть и победить. «Мы взбегаем по лестнице табунком, как пони», — Бернард говорил. «Грохочем и топаем друг за дружкой, и потом мы по очереди войдём в ванную. Подерёмся, толкаемся, мы прыгаем на белых жёстких кроватях. Вот моя очередь, я иду». Миссис Констабл, перепоясанная купальным полотенцем, берёт свою лимонно-жёлтую губку, обмакивает губка становится шоколадной с неё капает и пока я стою замерев миссис канстабл поднимает губку высоко надо мной и с силой её выжимает вода стекает по жолобу у меня между лопаток меня покалывывают яркие стрелы я одет теплотой все мои сухие щёлочки смочены холодное тело согрето течёт и блестит вода стекает и укрывает меня как рыбку а теперь горячее полотенце, и когда растираю спину от их шершавости, кровь моя довольно урчит. Тугие и спилые образы устраиваются повыше у меня в голове, и оттуда ливнем стекает день, лес и эльвиден, сиузен и голуби. День стекает журча по стенам моей души и становится полным, роскошным. Я кое-как натягиваю пижаму и под этим тонким покровом Плыву в мелком свете, и он, будто волной, наброшенная мне на глаза водная пелена. Сквозь нее далеко и глухо я слышу начало хора. Колеса, лай, крики мужчин, церковные колокола, начало хора. Вот я складываю юбку и блузку, урода говорила, и снимаю с себя безнадежную муку. Почему я не Сьюзан? Почему я не Джинни? Я получше вытяну ноги, упрусь пальцами в спинку кровати. Это важно — упереться в твёрдое. Теперь я не утону, не провалюсь сквозь тонкие прустыни. Раскинусь на хлебкоматрасе и буду висеть. Я парю над землёй. Я теперь не стою прямо, и никто меня не толкнёт, не обидит. Всё такое мягкое, такое податливое. Комоды и стены светлеют, их жёлтые углы поднимают. подгибаются под мерцающим сонным стеклом теперь из меня может свободно литься душа буду думать про эскиз кадры моих кораблей рассекающих высокие волны не надо ни до кого дотрагиваться ни на кого натыкаться я плыву одна мимо белых скал ох я падаю я тону это же угол комода зеркало в спальне но они вытягиваются они всё длиннее Я падаю в чёрные пери сна. Косматые крылья сна давят на мои веки. Я прибираюсь во тьме и вижу вытянутые цветочные клумбы. Миссис Констабл выбегает из помпасной травы и говорит, что моя тётка приехала за мной в экипаже. Я вскакиваю, убегаю. Я перемахиваю всеми мельных сапогах и древесные кроны. Но вот я вдруг падаю в этот экипаж у входа, и там Она сидит, кивает своими жёлтыми перьями, и глаза твёрдые, как два мелких блестящих камня. Ох, поскорей проснуться. Ну погляди, это же просто камод. Сейчас, сейчас я сама вынырну из-под этих волн. Но они на меня наваливаются, засасывают, утягивают, меня подхватило, опрокинуло, по волокло мимо длинных лучей, длинных волн. Бескончайных троп, и за мной гонится, гонится кто-то. Солнце всползло выше, синие волны, зелёные волны быстрым веером накрыли берег, а мыли прибрежный татарник пролили мелкими лужами свет на песок. И отступили, оставив по себе чёрный тоненький обод. Скалы, прежде туманные, зыбкие, теперь отвердели. Все в красных шрамах. Тени остро располосасавали траву, и пляшущая на цветах и листьях роса сделала сад мозаикой искр. Только план и общий узор оставался неясным. Птицы, щеголяя розовыми и ярко-жёлтыми грудками, вдруг выпалят хором куплет с сочаянностью подручку несущихся к инкабешцев, и вдруг так же решительно смолкнут. Солнце положило на стены более широкие лопасти света. Вот свет наткнулся на что-то зелёное в оконном углу и тотчас его обернул изумрудной грудой впадиной беспримесной зелени, как нутро лишённого косточки фрукта. Свет заострил углы столов и стульев, тонко золотой мережей прошил скатерть. Под его напором то одна почка лопалась, то другая, с силой вытряхивает цветок, весь дрожащий сосна — и слепо стукаясь о белые стены, цветы завели свой тонкий утренний перезвон. Всё стало жидко-бесформенно, как если бы вдруг расплавился столовый фарфор, потекли стальные ножи. А волны меж тем бухали глухо, будто кто выкатывал на берег тяжёлые брёвна. «Ну вот», — Бернард говорил, — «время настало. День настал, таксомотора дверей». Ноги у Джорджа, по милости моего огромного сундука, стали ещё кривее. Окончена жуткая церемония на путстве, чаевые в прихожей. Теперь ещё эта горло перехватывающая церемония с мамой, церемония рукопожатия с отцом, и надо махать, махать, пока не свернём за угол. Ну вот, и эта церемония позади. Слава тебе, Господи, все церемонии позади. Я один. Я в первый раз еду в школу. То, что делают все вокруг, они, кажется, делают только ради этой минуты и никогда не повторят, никогда. Это не приложность пугает. Всем известно, что я еду в школу. В первый раз еду в школу. Этот мальчик в первый раз едет в школу, служанка говорит, скребя ступеньки. Плакать не буду. Буду их равнодушно разглядывать. Ужасные ворота вокзала. Часы на меня смотрят всем своим круглым лицом. Надо сочинять фразы, городить фразы, чтобы чем-то твёрдым отгородиться от глазения служанки, глазения часов, глазеющих лиц, безразличных лиц. И то я заплачу. Вот Луис, вот Нейвел в длинных пальто, с сумками у дорожных касс. Оба спокойны, но какие-то они не такие. Вот Бернард, Луис говорил, спокойный, как ни в чём не бывало. болтает на ходу с сумкой пойду за бернардом он ничего не боится нас пронесло мимо кас на платформу как щепки проносят мимо быков моста могучий зелёный локомотив без шеи только спина и крутые бока плюётся паром свистит кондуктор спустили флажок без усилий под действием собственной тяжести как сдвигается лёгким толчком лавина мы трогаемся мы катим Бернард расстилает плед и играет в кости. Невил читает. Лондон крошится. Лондон вздымается и приливает. Щетиница трубы и башни. Белая церковь. В толчую шпиль и вдруг втирается мачта. Канал. Просторы, перевитые ленточками асфальта, и как странно, что по ним сейчас кто-то идёт. Гора вся в рубчик от красных домов. По мосту идёт человек, за ним идёт собака. Кто-то красный целится в фазана, синий его оттесняет. Ой, дядя самый лучший стрелок во всей Англии. У моего кузена самые знаменитые гончие. Пошла похвальба. А мне нечем хвалиться. Ну отец брисбенский банкир, и я говорю с австралийским акцентом. После всей этой суматохи, навел говорил, после всей этой кутерьмы мы прибыли. Вот уж поистине миг, торжественный миг. Я, как князь, являюсь в своё родовое владение. Это наш учредитель. Прославленный наш учредитель стоит во дворе, чуть выставив вперёд одну ногу. Я приветствую нашего учредителя. Дух благородной античности витает над строгим квадратом двора. В классах уже позажигали свет. Вон там надо думать в лаборатории. Но эта библиотека, где мне суждено исследовать точность латыни и твёрдо ступая по тесно сложенным фразам, пробовать на язык раскатистые гекзаметры Вергилия и Лукреция, и вычерпывать из толстого тома Квартас с большими полями страсти Катула, никогда не выветривающиеся, не линяющие. Я буду лежать на лугу средищих кочующих трав, буду лежать с друзьями под высокими вязами, «А вот вам, пожалуйста, историкан-директор. Очень жаль, но он у меня вызывает смех. Слишком лоснится, слишком блестящий и чёрный, как статуя в городском парке. И слева у него на жилете, тугом, натянутом, как барабан-жилете, трясётся распятие. «Старый Крейн», — Бернард говорил, встаёт, чтобы почтить нас речью. У нашего директора, старого Крейна, нос как гора на закате, Есиня расселена на подбородке, как лисистый овраг, подпалённый туристом. Как мелькнувший в вагонном окне лисистый овраг. Он покачивается слегка, выговаривая свои звучные и великолепные слова. Я люблю звучные и великолепные слова. Но его слова чересчур задушевные, поэтому им не веришь, хотя сам он сейчас глубоко убеждён в их искренности. И когда он выходит из залы, ныряющей тяжёлой походкой, и валивается в широкую дверь все учителя, ныряющие тяжёлой походкой тоже, валиваются в широкую дверь. Это наша первая ночь в школе, вдали от наших сестёр. Это моя первая ночь в школе, Сьюзен говорила. Вдали от папы, вдали от дома. У меня распухли глаза, болят от слёз. Ненавижу этот запах сосны и линолеума. Разорённые ветром кусты и больничную плитку. Ненавижу я этих весёлые шуточки, и ледяные глаза. И оставила мою белку. Я моих голубей оставила под призором того мальчишки. Хлоп, от кухонной двери, дроп треплет листву, это Перси стреляет в грачей. Всё тут фальшивое, всё на показ. Рода и дженни сидят далеко в тёмных холстинковых платьях и смотрят на мисс Ламберт, а та сидит под портретом королевы Александры. И вслух читает по книжке. Рядом висит зачем-то синяя загагулина, вязание давней ученицы. Стисну зубы, стисну платочек. Не то я заплачу. Пурпурный луч, рода говорила, от кольца мис Ламберт ходит туда-сюда по чёрной кляксе на белой странице молитвенника. Винный, очарованный луч. Наши чемоданы стоят в спальных не разобранные, а мы тут Жмёмся друг к дружке под картами всего мира. В партах дырочки от чернил. Здесь мы будем писать наши уроки чернилами. Но здесь я никто. У меня нет лица. Среди всех этих девочек в одинаковых холстинковых платьях я уже не я. Все бесчувственные друг к дружке чужие. Найду-ка я лицо, спокойное, запоминающееся лицо, его наделю всеведением. и как талисман буду прятать под платьем, а потом, обещаю, найду лесную ложбину и там стану любоваться своими сокровищами. Это я себе обещаю. И я не заплачу. На это темноволосый с такими высокими скулами Джинни говорила: "Платье блестящее, всё такое в прожилках, как раковина, вечернее платье. Оно хорошо на лето, а на зиму мне бы платье тонкое". с красной искоркой, чтобы мерцала при свете камина. Зажгут лампы, а я надену своё красное платье, тоненькое, как вуаль, и оно будет ластиться к телу и вздуется колоколом, когда я танцуя ступлю на порог, и цветком распустится, когда я посреди зала опущусь на золочёный стул. Она мис Ламберт, платье плотное и каскадом стекает с плаёнового белоснежного воротника, Когда она сидит под портретом королевы Александры и вжимает белый палец в страницу. И мы молимся. Ну вот, мы шагаем парами, Луис говорил, в чинной процессии в часовню. Мне нравятся сумерки, падающие едва мы ступаем по дети священные своды. Нравится наш чинный ход. Идём друг за дружкой, садимся. Все наши различия остались за дверью. Мне нравится, как слегка, крянясь, Но исключительно от собственной вескости доктор Крейн восходит на кафедру и читает урок по Библии, распростёртый на медной спине орла. Я радуюсь. Сердце ширится от его внушительной массы. Он дэмоном и клубящимся облаком накрывает недостойную грызь у меня в душе, как мы плясали вокруг ёлки, и когда раздавали подарки, меня забыли. И та толстая тётка сказала «Сам!» Этому малышу не досталась гостинца и сняла мне с ёлки блестящий английский флажок. И я разревелся со зла. Её жалости я не нуждался. А теперь всё отодвинуто его властью, его крестом. И опять вспоминаю, что подо мной земля, и мои корни уходят в неё глубоко-глубоко, пока не оплетут что-то твёрдое там, в сердцевине. И опять обретаю это своё ощущение длительности. когда он читает я часть движения спица в испалинском колесе и колесо вращается вращается и вот наконец оно поднимает меня здесь и сейчас я был в темноте был зарыт но колесо вращается он читает и я поднимаюсь в этот сумрачный свет где различаю и два различаю мальчиков на коленях колонны надгробные плиты здесь нет этой грубости непрошенных поцелуев этот скот, когда молится, Наивл говорил, посягает на мою свободу. Несогретые воображением, слова холодно падают мне на голову, как булыжники под вздымания и опадания золотого креста. Самые великие слова опошляются тем, кто их произносит. Я одно презрение испытываю к этой религии скорби, к унылым, дрожащим теням, продвигающимся по белой дороге. мимо просоди высоких смоковниц, мимо мальчиков, ползущих в пыли, голых мальчиков и козьи меха, вспученные вином, висят на дверях харчевен. Я видел. Вы с папой были в Риме, когда путешествовали на Пасху. По улицам проносили качающуюся, кивающую мадонну, в стеклянном лардце проносили распятого Христа. Нагнусь-ка я лучше, якобы почесать ногу. Так я увижу Персевала. Он сидит, вытянулся среди мелюзги. Тяжело дышит прямым носом. Синие, странно лишённые выражения глаза с языческим безразличием устремлены на колонну напротив. Из него бы вышел прилестный церковный староста, ходил бы с рожкой, порол за провинности малышей. Он в тайном родстве с этой медной надгробной латынью. Ничего не видит, не слышит. Он от нас далеко, в своём языческом мире. Ну что это? Он поднимает руку. Сейчас мознёт себя по затылку. Вот за такие движения влюбляешься безнадёжно по гроб жизни. Далтон, Джонс, Эдгар и Бэтмен тот же щёлкает себя по затылку, но у них не получается так. Наконец-то Бернард говорил, поток мелеет, кончается проповедь. Он в тонкий порошок смолол танец белых капустниц за дверью. Голос у него сырой и шершавый, как недобритый подбородок. Вот он возвращается на своё место в раскачку, как пьяный матрос. Уж это как раз могли бы воспроизвести и другие учителя, но куда им? Хлюпкие и жидкие в своих серых штанах, они были бы только смешны. Разве я кого презираю? Их шутовские ужимки скорее достойны жалости. Я всё просто так беру на заметку, на всякий случай на будущее. для ссылок в своём блокноте. Когда вырасту, я заведу такой толстый блокнот со множеством страниц, аккуратно помеченных буквами. Я буду туда заносить мои фразы. Под буквой Б запишу бабочки смолотые в порошок. сяду, скажем, писать роман. Вздумаю изобразить игру света на подоконнике, загляну в букву Б и вспомню смолотых бабочек. Пригодится. Дерево оставляет на книге зелёные отпечатки пальцев. Тоже пригодится. Только я увы без конца отвлекаюсь к кручёным как леденец волосам Библии и Селии в переплёте слоновой кости. Луис может наблюдать природу не мигая часами, а я скоро сдаюсь, если со мной никто не заговорит. Озеро моей души, невзрываемое взмахами весел, Мир наколышется и скоро погружается в густую сонливость. Пригодится. «Ну вот мы и выходим из прохладного храма на жёлтое спортивное поле», — Луис говорил. «А поскольку сегодня рано кончаются классы, день рождения Веллингтона, мы устроимся в высокой траве, пока другие играют в крикет. Я сам решу, быть ли мне среди этих других. Захочу». Пристегну наколенники и пойду через поле во главе игроков с битыми. Боже, как все хвостом тащатся за персевалом! Он крупный, тяжело бредёт через поле по высокой траве к тому большому вязу. Великолепный, как средневековый рыцарь. И в его фарватере плывёт по траве свет. А мы-то мы и устремляемся следом, как верные слуги. И нас перебьют, как овец, ведь он того глядив вяжется в безнадёжное дело, И пойдёт в бою. Сердце во мне ощути немеется. Сотнит мне бог, оно как два лезвия сразу. Одно я люблю его великолепием, и другое, я презираю его неряшливую речь, я я настолько выше его и завидую. Ну вот, Наивл говорил: "Пусть Бернард начинает, пусть Жорчит рассказывает свои истории, а мы раскинемся рядом". То, что мы сами только что видели, он пред нами выложит, но ловко, встёгнув стройный фаблы. Бернхард говорит: "Всё на свете история. Я история, Луис история. Существует история про очистильщика сапог, есть история про кривого, про бабу, которая торгует моллюсками. Пусть он журчит себе, а я, лёжа навзничь, буду разглядывать тяжёлые ноги игроков в наколенниках сквозь танцующие блинки". Всё как будто течёт и кружит. Деревья на земле, в небе облака. Я сквозь кроны смотрю на небо. Там будто тоже играется матч. Вдруг в белые толчаи облаков я слышу крик «Счёт!» Я слышу крик «Сколько?». Белые облака, встрёпанные ветром, роняют дымные пряди. Если бы эта сень могла остаться навеки, если бы всё так и осталось навеки, если бы никогда не кончалась эта минута. На Бернард всё говорит. Они журчат и вскипают образы, как верблюд, стервятник, верблюд, он и есть стервятник. Стервятник верблюд, ведь Бернард проволока болтающаяся, порванная, но неотразимая. Да, и когда он болтает, низжит свои дурацкие образы, душа делается пустая, лёгкая, и сам течёшь и пузыришься, как его это журчание Вы освобождаешься, чувствуешь: я спасён. Даже щекастенькие малыши, Далтон, Ларпент и Бейкер, чувствуют эту раскованность, и она им дороже крикета. Глотают каждую фразу едва закипит, не замечают, как трава им щекочет носы, и потом все мы чувствуем, что среди нас тяжко лежит Персивал. Он странно снисходительно хмыкает и будто даёт нам разрешение хохотать. но вот он перекатился в высокой траве. Жуёт, я полагаю, былинку. Он заскучал. Я заскучал тоже. Бернард мгновенно чувствует, что мы заскучали. Я различаю натяжку, нажим в его фразе, как если бы он сказал «послушайте», а Персивел сказал «нет», потому что он первый замечает неискренность, и он беспощаден. Фраза спотыкается, увядает. Да, настал жуткий миг. когда власть Бернарда ему изменяет. И никакой уже связанной фабулы нет, и он оседает, он дрожит, как рваная проволока, и умолкает, разинув рот, будто вот-вот разревётся. Среди мук и опустошения, которые держат за пазухой жизнь, есть и такое — наш друг не в силах закончить свою историю. «Ну вот», — Луис говорил, — «пока мы не встали, пока не пошли пить чай, поднатужись-ка я и остановлю». Удержу мгновение. Это останется. Мы сейчас разбредёмся. Кто чай пить, кто играть в теннис. Я показывать своё сочинение мистеру Баркеру. Это мгновение останется. Из-за разлада, от ненависти не терплю тяп-ляп скроенных образов, и меня бесит власть Персивала. Расколотый разум склеен заново внезапной догадкой. Беру деревья, беру облака во свидетели. Я совершенно цельный. Я, Луис, которому суждено топтать землю 70 лет, рождён цельным, без разлада, без ненависти. Здесь на этом кругу, муравы, мы сидели, притянутые друг к другу силой внутренней тяги. Деревья качаются, плывут облака. Скоро-скоро наши аналоги составят общую речь. Не век же нам при каждом впечатлении жизни издавать эти звуки, простые, как гонг. В детстве ведь все звуки были просты как гонг. Лач похвальбы, зовы на помощь, звонкие тычки по шее в саду. Но вот трава и деревья, и заплутавший ветер, выдувающий прорехи на сини, и то, как они опять затягиваются взлохмаченный и тотчас прибранный снова листвой, и то, как мы сидим в кружок, обняв руками колени, вдруг всё это мне даёт про образ и нового и лучшего мира разумного навсегда и это угадываю на секунду и сегодня ночью попробую закрепить в словах выковать круг из стали хотя персивал его разрушает бредёт прочь давит траву и мелосга подбострастно плетётся за ним нам именно персивал мне и нужен потому что персивал вдохновляет поэзию